А как будет жить мудрец, если он, взятый под стражу, Переселенный на чужбину, замешкавшийся в долгом плавании, Выброшенный на пустынный берег, останется без друзей? Как Юпитер в ту пору, когда мир расточится, Боги сольются воедино, природа замрет в неподвижности, А сам он успокоится предавшись думам. Нечто подобное делает и мудрый. Он замыкается в себе, остается самим собой. Покуда, однако, он может вершить дела по своему усмотрению, он, хоть ни в ком, кроме себя, не нуждается, берет жену, хоть ни в ком не нуждается, родит детей, хоть ни в ком не нуждается, не станет жить, если придется жить, не видя ни единого человека. К дружбе влечет его не собственная польза, а естественная тяга. Ведь отроду заложено в нас влечение ко многим вещам, в их числе и к дружбе. Подобно тому, как всем ненавистно одиночество, подобно тому, как стремление жить сообща естественно объединяет человека с человеком, так есть и здесь некое побуждение, заставляющее нас стремиться к дружбе. Но хоть мудрец и любит, как никто, друзей, хотя он ставит их наравне с собой, а часто и выше себя, все же он будет верить, что все его благо в нем самом, и повторит слова Стильпона, того самого, на которого нападает в письме Эпикур. Когда родной город Стильпона был захвачен, когда он потерял жену, потерял детей, а сам вышел из захватившего все пожара один, но по-прежнему блаженный Деметрий, прозванный из-за множества уничтоженных им городов Полиаркетом спросил его, потерял ли стильпон что-нибудь, и тот ответил, «Все мое благо со мною». Вот человек смелый и решительный, он победил даже победившего врага, он сказал, «Я ничего не потерял» и заставил того сомневаться, собственной победе. Все мое со мной. Со мной справедливость, добродетель, разумность, сама способность не считать благом то, что можно отнять. Мы дивимся животным, которые могут пройти сквозь огонь без вреда для тела. Но насколько удивительнее этот человек? который прошел сквозь вооруженный строй, огонь и развалины без ущерба и вреда для себя. Видишь, насколько легче победить целый народ, чем одного человека. Его речь это речь стойка, который тоже проносит свое благо нетронутым через сожженные города. Ведь никто, кроме него самого, ему не нужен. Таковы для него пределы счастья. А что бы ты не думал, будто мы одни бросаемся высокими словами, знай, что и сам, упрекавший Стельпона Эпикур, написал сходное излечение, которое ты и соблаговоли принять, хотя сегодняшний мой долг уже погашен». Кому не кажется верхом изобилие то, что есть, тот останется бедняком, даже сделавшись хозяином всего мира. Или же так, если, по-твоему, это звучит лучше, ведь сохранять верность надо не словам, а мыслям. Кто не считает себя блаженней всех, тот несчастен, даже если повелевает миром, «Знай, что мысли эти принадлежат всем и, значит, подсказаны природой. Так что их же ты найдешь и у комического поэта. Несчастен, кто счастливым не сочтет себя». «Имеет ли значение, как тебе живется, если ты полагаешь, что плохо?» «Так что же, — спросишь ты, — Если объявит себя блаженным и бесчестно разбогатевший и хозяин сотен рабов, рабствующий у тысячи хозяев, значит, он и станет блаженным по собственному приговору. Нет. Важно не то, что он говорит, а что чувствует. И не то, что чувствует сегодня, а то, что всегда. Потому... Тебе нет причины бояться, что столь великое благо достанется и на долю недостойных. Только мудрому по душе то, что есть. Глупость же постоянно страдает, гнушаясь тем, что имеет. Будь здоров!